Я вздрогнула. Зачем ты так неслышно подошел? И сразу слабость от нежданного тепла. Молчим, боясь нарушить тишину. В пространстве между ты и я сердец биение.